Глава третья. «Всё взяла?» Мама вместе со мной вытаскивала сумки, загружая в машину. Их оказалось достаточно. Не так много вещей, как продуктов. Я столько закатки не слопаю за двадцать дней. «Точно все. Проверь!» «Мам, точно! Вчера проверила, сегодня еще раз проверила. Уже почти рассвет, хотелось выехать, чтобы не попасть в пробку на выезде из города». «Звони мне каждый день, что и как там у тебя рассказывай, я переживаю». «Мам, мне не пятнадцать лет все таки Злилась, но понимала, для родителей мы всегда дети, даже если дети уже имеют собственных внуков и седину на висках. «Лер, может, там познакомишься с кем приличным?» «Может, да, а может и нет. Я уже привыкла к своему одиночеству». «Привыкла она». «Ненормально это. Понимаешь, что женщина одна в твоем возрасте? Нехорошо, неправильно. Старая песня о главном. Сговорились с Ниной, что ли, они? И я поняла, мам. Поняла. Все, пока. Обняла женщину крепко-крепко и, заскочив в машину, выехала на трассу. Дорога бежала быстро, мало машин, заторов нет, но это пока. На подъезде к Москве начнется веселье» а в самой столице – аттракцион, потому как въеду в город я с одной стороны, а дотащиться нужно до Кунцевского ЗАГСа. Именно там находится школа, в которой пройдут курсы, и сама квартира, где я буду жить. Вчера, созвонившись с Ириной, хозяйкой квартиры, она мне быстро указала ЗАГС как самый простой ориентир, сказав припарковаться перед ним и позвонить. Навигатор быстро нашел заданную точку и безошибочно вел меня к месту назначения. Через почти семь часов и километры пробок добралась до нужной улицы и быстро нашла здание. Не заметить сложно: обочины заставлены свадебными ливузинами и снующими туда-сюда невестами в пышных платьях и не очень. У нас в городе торжественной регистрации исключительно пятница-суббота, чтобы перед выходными, а в Москве в любой день времени на всех не напасешься. Найдя свободное местечко для парковки, аккуратно встала, набрала номер Ирины. «Ирина, здравствуйте, это Лера, стою напротив ЗАГСа». «О, вы уже приехали, я отскочила на часик по делам, подождёте?» Послышался из трубки взволнованный голос женщины. «Да, конечно, жду. Я как приеду, сразу позвоню». Она отключилась, не дав мне попрощаться. Ладно, значит, ждем, других вариантов все равно нет, да я их и не искала. Нина сразу сказала мне про нее, условия устраивали зачем еще что-то. Рядом со мной на освободившееся место тут же встал автомобиль, и я засмотрелась. Мерседес Майбах невероятного вишневого цвета, темно-насыщенного. Когда я выбирала себе машину, посмотрела много всего, но ну и на такие машины тоже пялилась, исключительно слюни попускать, так сказать, эстетическое наслаждение. Из дорогого автомобиля вышли двое мужчин, и я, прямо скажем, открыла рот. Первый – это мечта. Мечта любой женщины на этой огромной планете – высокий, широкоплечий брюнет лет сорока или немногим больше. Дорогой. Нет, безумно дорогой темно синий костюм, будто специально был для него сшит, идеален. Дорогие часы, шикарные туфли. А лицо? Профиль аристократа, как в произведениях великих классиков, его точёный идеальный профиль сводил с ума. Темные глаза, острый взгляд, короткая стрижка, гладко выбрит. Такие мужчины не ходят по улицам среди простых смертных. Они из категории недосягаемых. Когда открываешь новостную светскую ленту, и там под фотографией красавца на красной дорожке подпись «Такой-то миллионер посетил светское мероприятие в компании неизвестной красавицы». И все гадают, кто же эта красавица и страшно ей завидуют, мечтая оказаться на ее месте. Второй мужчина примерно такого же возраста – блондин, высокий, в не менее дорогом костюме, стального цвета, но не так идеален, как миллионер. Чуть больше длинные волосы и простые черты лица, сразу располагающие к себе. Они стояли на дорожке перед Заксом и постоянно оглядывались по сторонам. Мимо них то и дело сновали новобрачные, но они не обращали на них никакого внимания. Интересно, он ждет невесту? «Как-то странно, только с другом, никаких гостей и цветов». Мимо них прошла девушка, и блондин, остановив ее, что-то спросил. Девушка кивнула, и оба мужчины сразу потеряли к ней интерес. «Я так на них засмотрелась, что у меня мысль пришла в мою голову с опозданием. Пока жду Ирину, нужно сходить зарегистрироваться на курсы, чтобы потом не терять времени». Взяв папку с документами, которые приготовили для меня на работе, вышла из машины и направилась в сторону школы. И правда, идти всего три квартала. Я добралась до места, спросила у охранника, где записаться, и он отправил меня к секретарю. Через полчаса все бумажные вопросы были улажены, мне вручили расписание занятий и сказал приходить завтра. Я не спеша шла обратно, по дороге заскочив в магазин и прикупив на первое время всего по мелочи. Вернувшись, обнаружила, что миллионер и блондин все так же находились перед ЗАГСом, только теперь переместились ближе к своей машине. Пройдя мимо них, почувствовала невероятный мужской запах, терпкий, но не приторный, с нотками дерева и сандала. «Очень приятный и очень дорогой, на такой бы у меня точно не было аллергии». Села в машину, тут же раздался звонок от хозяйки квартиры. «Да, Ирина, вы приехали?» Если честно, хотелось устроиться и выпрямить ноги. «Нет пока. Знаете, Лера, я уже сдала комнату, извините». «Как сдали?» «Вы же сказали вчера, что мы договорились, и я ничего другого не искала». Вспыхнула, разозлившись на женщину. «Кто так делает?» «Так получилось. Мне предложили за комнату 35 тысяч. Извините». Она сбросила звонок. «Чёрт, чёрт, чёрт. И еще много раз чёрт. У меня всего 50 тысяч. Можно занять у мамы, да и она сама предлагала, но мне ужасно не хотелось». Залезла в интернет в поисках жилья в этом районе. дешевый хостел или комната с бабулькой меня вполне устроит. Погрузившись в поиск, не сразу услышала, что в водительское стекло кто-то тихонько стучит. Опустив стекло, увидела блондина. «Девушка, а вы замужем?» Нездороваясь, спросил блондин. «Нет». «А хотели бы?» Тут же вопрос. «Нет». Сказала, как отрезала и подняла стекло. «Пристал. Тут другая проблема поважнее. Уже почти четыре часа, скорость темнеет, а я даже не знаю, где буду ночевать». «На худой конец можно и в машине, но хочется чего-то более комфортного». В стекло опять постучали. Блондин. «Да что ж такое-то?» – опустила. «Девушка, можно вас на пару слов?» А глаза, как у олененка, попавшего в беду, открыв дверь, вышла из машины. Блондин сделал шаг в сторону, и его место занял миллионер. «Девушка, не желаете выйти замуж?» «Вот смотрите, жених, красавец, мужчина 43 лет, не женат и никогда не был, бессовестно богат». Он правил рядом с брюнетом рукой сверху вниз, будто представляет моему вниманию платье из новой коллекции модного модельера. «А жених сам не в состоянии представиться? Или он глухонемой, а вы сурдопереводчик?» Спросила без тени улыбки, но блондин заулыбался. «В состоянии». Отчеканил мужской голос. Низкий, бархатный, сексуальный. У меня мурашки по спине пробежали. Ух. Сразу «нет», — сказала, не задумываясь. «Почему? Мало трех пунктов, озвученных ранее?» — спросил миллионер, но на лице ни единой эмоции. «Как раз-таки этих трёх пунктов и достаточно, чтобы сказать «нет». Не понял. А вот теперь он растерян. Можно прокомментировать? Уверены?» Я подняла бровь, давая ему минуту на размышление. «Да. Что ж, сами попросили. Первое. Красивый мужчина. Горе в семье». Бровь миллионера резко взметнулась вверх. «Я вот буду сидеть и думать, где вы, с кем вы, что делаете и какое количество женщин сейчас на вас охотится, как подлизываются и где облизывают». «А это постоянные плохие мысли, растраченные нервы, погибающие нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, слезы в подушку, депрессия и, как итог, какая-нибудь лечебница закрытого типа». Брюнет смотрел, не моргая. «Второе, 43 года, не женат и никогда не был? Вы серьезно считаете, что это плюс? Скорее, минус». Для любой женщины это означает, что вы, как мужчина, за полжизни не смогли построить хоть каких-нибудь серьезных и продолжительных полноценных отношений ни с одной женщиной. А это значит и есть подвох, что-то не так, возможно, вы жестокий или тиран, или вообще поднимаете руку на женщин, и они бегут от вас, как крысы с тонущего корабля». Брюнет приподнял вторую бровь. И третья. богат. Тут спорно, конечно, но по моему личному опыту это тоже скорее минус, чем плюс. Может, конкретно мне попался экземпляр, готовый удавиться за каждую копейку и удавить всех вокруг, но впечатление я запомню на всю жизнь. Миллионер стоял, сверля меня темным взглядом. Блондин сначала растерялся, а потом откровенно заржал. «Роб, а она интересная, скучно с ней не будет». Улыбка растянулась душей, но стоило перевести на него молчаливый взгляд, сразу исчезла. «Я так всегда смотрела на детей на уроке, и если начинали шуметь, действуют безотказно». «И умная!» – наконец отозвался брюнет. «Что только в плюс. Я вам не подхожу». «С чего вы взяли?» «Ну, судя по вашему виду, я окинула его с ног до головы внимательным взглядом, с вами рядом должно быть что-то очень красивое, длинноногое и обильно накачанное силиконом. А я простая деревенщина». «Силиконовая уже порядком надоела», – отчеканил брюнет. «Хочу деревенского». Улыбнулся, и у меня чуть ноги не подкосились от этой улыбки. «Хотелка не треснет?» «Вызов принят, милый». Я улыбнулась самой милой улыбкой из всех возможных. Он все понял. «А теперь серьезно. Мне нужна жена. Сегодня. Сейчас. Брак фиктивный. Мы заключим контракт на два года. По нему вы живете со мной, изображая полную идиллию и все вытекающее из слова «семья». По истечении срока мы тихо и мирно разводимся, а вы получаете отступные 50 миллионов рублей». Брюнет не шутил абсолютно, говорил четко и внятно. Я чуть не поперхнулась от названной суммы, даже представить себе не могла, сколько это. «Не заработаю столько за всю жизнь, даже за десять жизней. Он настолько богат?» «Почему я?» «Ну давай теперь серьезно. «Потому что в вас имеются все необходимые характеристики. Молода, но не школьница, симпатична, стройна, мозги имеются и, главное, полное отсутствие всего искусственного, насколько я успел заметить». Брюнет говорил так, будто мы сейчас заключаем выгодную сделку, оценивая характеристики покупки. «Мы подробно обсудим нашу семейную жизнь, выясним все нюансы и сделаем так, чтобы максимально комфортно существовать друг с другом на одной территории. Вы согласны?» «Если честно, я зависла прям конкретно. С одной стороны, это меркантильно – жить с кем-то из-за денег. Причем вы оба знаете об этом. С другой – а что я теряю, собственно? Мне 33, пару серьезных отношений и тотальное разочарование в мужчинах. Интересная работа, за которую мало платят. И полное отсутствие перспектив в нашем небольшом городе». Всего два года, и я получу сумму, о которой даже мечтать не смела. Сделаю ремонт в квартире, свожу маму в санаторий, а еще лучше, за границу. Да и сама я нигде никогда не была. Что ж, возможно, это тот самый момент, когда судьба дает мне шанс все изменить. Я согласна. Но...» Подняла палец вверх, брюнет, расслабившийся на минуту, тут же собрался. «Во-первых, хочу посмотреть договор». Миллионер тут же кивнул блондину, и тот помчался к машине. «Во-вторых, мне нужно будет уладить все нюансы с моей работой – уволиться или взять творческий отпуск». Брюнет утвердительно кивнул. «В-третьих, я курю, курила и буду курить. Не нужно мне покупать таблетки или возить по врачам, это мой выбор. Наш брак фиктивный, целоваться со мной не придется, а запах потерпите». Брюнет замялся, но затем кивнул. Справа подбежал блондин и торжественно вручил мне бумаги, на которых крупными буквами значилось «брачный договор». Сколько раз видела в фильмах и ни разу не наблюдала вживую. Всего три страницы. Так-так-так. Ага, все понятно тут тоже. А вот пункт измены удивил. Если я ему изменяю, ухожу ни с чем. А если он мне, к отступным прибавляется еще двадцать миллионов». Я без секса почти два года, милый, еще два не проблема. Я прочла, все устраивает, уверенно кивнула своему будущему мужу. Тут же Брюнет достал ручку и на спине, развернувшегося к нам блондина, расположил листы и расписался и я сделала то же самое. Только как нас распишут, заявление подается за несколько месяцев. Это я точно знаю, была уже в волшебном месте под названием ЗАГС. Сейчас и распишут, все договорено. Берите паспорт и пойдем. Залезла в сумку, выудив из нее паспорт, и мы направились в храм, соединяющий сердца влюбленных. Я шла рядом с брюнетом и косилась в его сторону. Мда, парочка из нас еще та, он весь идеально вылизанный, в бесподобном костюме, и я джинсы, кожанка и кроссовки. Это место такого еще не видела. Зашли в помещение, и блондин тут же юркнул в боковую дверь, выйдя через пять минут с победным видом. «Сейчас пригласят!» – сказал шепотом, И правда, практически тут же открылась дверь, и нас позвали в зал регистрации браков. В зале мы трое, регистратор женщина и юная девушка, по виду помощница. Брюнет взял мой паспорт и вместе со своим положил на стол перед женщиной. Она тут же отдала их девушке, предварительно посмотрев. «Орлов Роберт Эдуардович!» «Согласны ли вы взять в жены Самсонову Валерию Сергеевну?» Тут же вопрос женщины. «Как быстро-то?» «Орлов? Отличная фамилия, хорошо хоть не жопкин какой-то». «Да», – прогремел мужской бас в тишине. Ответил, не задумываясь, и я немного напряглась. Странный способ для такого человека искать жену. «А вы, Самсонова Валерия Сергеевна, согласны взять в мужья Орлова Роберта Эдуардовича?» «Да. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». О, такого в контракте не было. Мой уже муж повернулся, внимательно рассматривая меня, взгляд скользил по телу и остановился на губах. Не знаю, о чем он сейчас думал, но складывалось ощущение, словно решался на что-то. «Будешь целовать, что ли?» В два шага, преодолев расстояние, обхватил за талию и впился поцелуем в губы. «Ого себе!» Мне снесло крышу, скромность и Роберт, разные понятия. Целовал жадно, глубоко, даже грубо, но невероятно сногсшибательно. Сейчас поняла, все поцелуи в моей жизни до этого мужчины были скромными причмокиваниями, не более. Оторвался от меня, а в глазах скачут огненные бесята. «Так, стоп, брак-то фиктивный или нет?» Вышли на улицу, забрав свидетельство о браке, тут же переданное на хранение блондину, как самому ответственному, видимо. «И я Макс!» – протянул руку блондин. «Приятно познакомиться, Валерия!» «Можно, Лера. Полным именем называют только на работе». Я улыбнулась блондину, а он в ответ сверкнул ровными белоснежными зубами. «Итак, просто, Лера, что ты здесь делала?» «Машина стоит долго, и еще до приезда нашей». Роберт резко повернулся ко мне и ждал ответа. «Я живу в городе Александров, 100 километров от Москвы». Муж кивнул. «Приехала на курсы повышения квалификации по работе. Подружка дала номер хозяйки квартиры в этом доме». Кивнула на рядом стоящий дом. «Бюджетный вариант. Подъехала, а хозяйки нет дома. Отъехала по делам. Ждала пару часов. Затем женщина позвонила и отказала мне. Больше заплатили». «Ты куда-то ходила?» – я заметил. «Вот же внимательный гад!» «Учреждение, где будут проходить курсы в трех кварталах отсюда, поэтому и искала квартиру в этом районе, отнесла документы, зарегистрировалась в группу». «Понял. Сейчас едем домой, к нам домой», – уточнил Роберт. «По дороге купим кольца и что-нибудь из одежды». Он осмотрел меня с ног до головы, а вечером знакомство с родственниками. «Так быстро? Я не готова к папочке с мамочкой». «Да, именно поэтому жениться нужно было сегодня». «А моя машина?» «Не могу свою ценность бросить вот так на дороге». «Макс на твоей, ты со мной». «Макс», – повернулся к другу. «Отгони на стоянку в моем доме, пожалуйста, а мы за покупками». Я забрала сумку и документы, села на пассажирское в Майбах. Макс кое-как уместился в моей машине. Он не маленький, понятно, что ему неудобно. «У тебя дети есть?» Сразу вопрос от Роберта, севшего за руль. «Нет». Лишь кивнул, но больше ничего не сказал. Ехали по улицам Москвы быстро, пробки были кое-где, но все на работе, особых заторов не было. Мы молчали, и это напрягало. «Я вышла замуж. Сегодня, сейчас, за абсолютно незнакомого мне человека, о котором я ничегошеньки не знаю. Кто он? Ведь не просто же так он 43 года ходил в холостяках». «Значит, есть подвох. Вот только в чем именно?» «Ты сказала про курсы. Что за курсы?» Муж наконец-то прервал молчание. «По работе. Часто такие проходим». «Где ты работаешь?» Он не смотрел на меня, уставившись исключительно на дорогу. «В школе. Учителем русского языка и литературы». «Ух ты! Два плюса в мою копилку!» Присвистнул Роберт, но я не понимала, чему он так радуется. «Отец будет доволен». «Отец? С которым мы сегодня знакомимся?» «Да, и не только с ним». «Значит, мне нужно изображать вселенскую любовь перед твоими родственниками?» «А сама думала, справлюсь ли я?» «Нет, любовь не нужна». И замолчал. «Слушай, я понимаю, наш брак фиктивный, но чтобы я знала, как играть, мне нужна информация. Если ты будешь молчать, лучше не станет». Он наконец-то посмотрел на меня. Ты 43 года ходил в холостяках, не думая о браке, а тут женился на первой попавшейся девушке, которой, кстати, постоянно что-то плюсуешь. Рассказывай, иначе я никуда не иду». Я демонстративно сложила руки на груди, показывая всю серьезность своих намерений. «Все по порядку. Мой отец когда-то создал строительную фирму «Атланта». С годами она разрослась и превратилась в корпорацию, осуществляющую свою деятельность по нашей стране и не только нашей». «В 23 года, сразу после учёбы, он потянул меня к себе, и я легко влился в работу, и вот уже 20 лет являюсь вторым генеральным директором на бумаге, и первым по факту. Отец через какое-то время от дела отошёл и посвятил себя путешествиям по миру со второй женой. С матерью они давно в разводе, она живёт в Испании». Он на несколько минут замолчал, видимо, именно тема развода родителей была ему неприятна. Мне 43, моему младшему сводному брату 30, мы оба не женаты. Но если я потому что женат на работе, то он исключительно из-за своей распущенности и разгульного образа жизни. Сегодня у отца день рождения, на который мы приглашены, и в качестве подарка он пожелал, чтобы оба сына женились. И Ему все равно фиктивный это брак или настоящий, первая попавшаяся девушка или постоянная. Ему важен сам факт, избранница должна быть настоящей. То есть приличная внешность, никакого силикона в выдающихся местах и самое главное – наличие мозгов в симпатичной головке. Главный приз – корпорация. Так вот ради чего все это – деньги? Нет, денег у меня достаточно, хоть жопой жри. Я хочу корпорацию, потому что 20 лет вкладывал в нее силы, время и, если хочешь, душу. «Никогда себе не прощу, если все это достанется заносчивому мальчишке, который просто развлекается за счет отца, тратя баснословные суммы денег на путешествия, выпивку и женщин». «А почему ты никого не нашел заранее?» «Подготовиться, подыскать приличную кандидатуру?» «Потому что о своем решении он сообщил сегодня в 10 утра». «Ого, а папа тот еще шутник». «Будет непросто». «Мы с Максом приехали к ЗАГСу, ты нас видела, и просто останавливали проходящих девушек». «А почему не поехали в Кутузовский?» «Он в центре, больше, и, соответственно, вариантов больше. Например, подыскать подходящую среди чьих-нибудь гостей». «Ты не знаешь, кто я?» «Прости, но нет». Я развела руками, честно давая понять, что не в курсе. «В Кутузовском часто сочетаются браком знаменитости, и не только. Почти всегда там журналисты. Я не последний человек. Не хотел, чтобы завтра пресса пестрила заголовками. Орлов уговаривал проходящих девушек выйти за него замуж. Пришлось ехать на окраину. Но мне повезло». Он еще раз обвел меня взглядом, от которого стало неуютно и немножечко жарко. «Очень повезло». «Ясно. Что от меня требуется?» «Сейчас купим кольца, поедем в мою квартиру, чтобы ты могла привести себя в порядок и вызовем стилиста на дом. Торжество в ресторане в девять, будут родственники и друзья, много людей. Справишься?» «Ты забыл, где я работаю?» Вопросительно смотрела на него. «Да, точно. Толпа тебя точно не пугает». «И я скажу тебе больше, меня уже очень давно ничто не пугает». «Ага, это ты еще моих родственников не видела». Он впервые улыбался, лицо стало мягче, немного сгладив острые углы серьезности. «Жить будешь в моей квартире. Сколько курсы длятся?» «Двадцать дней. Начинаются завтра». «Значит, это время ты спокойно можешь быть здесь, правильно?» Я кивнула. «Отлично, пока в твой город ехать без надобности. Сама за руль не садись, теперь у тебя будет свой личный водитель. Будет отвозить и привозить». «Я и сама могу». «Не можешь! Ты теперь моя жена, только с водителем!» В голосе появились стальные нотки, от которых, откровенно говоря, пробивал озноб. Не так он прост, как кажется на первый взгляд. «Ладно, ладно, не кипятись!» Я подняла руки, сдаваясь. «Водитель так водитель, давай не будем ссориться в первый же день нашей счастливой семейной жизни!» Нагло ему улыбалась. «Макс прав, с тобой будет интересно!»